Письмо семнадцатое от кавалера Дансени к Сесили Валанш. «Прежде чем предаться, мадемуазель, не знаю уж, как сказать, радости или необходимости писать вам, я хочу умолять вас выслушать меня. Я осознаю, что нуждаюсь в снисхождении, раз осмеливаюсь открыть вам свои чувства. Если бы я стремился лишь оправдать их, снисхождение было бы мне не нужно». что же я в сущности собираюсь сделать как не показать вам деяние ваших же рук и что я еще могу сказать вам кроме того что уже сказали мои взгляды мое смущение все мое поведение и даже молчание и почему бы стали вы на меня гневаться из за чувства вами же самого внушенного истоки его в вас и значит оно достойно быть вам открытым и если оно пламенно как моя душа то и чисто, как ваша, Разве совершает преступление тот, кто сумел оценить вашу прелестную наружность, ваши обольстительные дарования, ваше покоряющее изящество и, наконец, трогательную невинность, делающую ни с чем не сравнимыми качества и без того столь драгоценные? Нет, конечно. Но даже не зная за собой вины, можно быть несчастным. И такова участь, ожидающая меня, если вы отвергнете мое признание. Оно, первое, на которое решилось мое сердце. Не будь вас, я был бы, если не счастлив, то спокоен. Но я вас увидел. Покой оставил меня. А в счастье я не уверен. Вас, однако, удивляет моя грусть. Вы спрашиваете меня о причине ее. и порою даже мне казалось, что она вас огорчает. Ах, скажите одно только слово, и вы станете творцом моего счастья. Но прежде чем произнести, чтобы бы то ни было, подумайте, что и сделать меня окончательно несчастным тоже может одно лишь слово. Так будьте же судьей моей судьбы. От вас зависит, стану ли я навеки счастлив или несчастлив. Каким более дорогим для меня рукам мог бы я вручить дело столь важное? Кончаю тем, с чего начал, умоляю о снисхождении. Я просил вас выслушать меня, осмелюсь на большее, прошу об ответе. Отказать в этом значило бы внушить мне мысль, что вы оскорблены, а сердце мое порука в том, что уважение к вам так же сильно во мне, как и любовь?» По скриптум. «Для ответа вы можете воспользоваться тем же способом, которым я направил вам это письмо. Он представляется мне и верным, и удобным. Из 18 августа 1700».